Глава двадцать седьмая Олег всегда считал себя охренительно удачливым, но еще бы своими силами, не размениваясь на отлизывание чужих задниц и подставление своей, получить то, что он сейчас имел, это не каждый сможет. Конечно, он впахивал, конечно, он учился, конечно, он держал нос по ветру. Но Олег мог сходу назвать примерно десяток людей, которые тоже впахивали, учились и держали нос по ветру и сидели ножу пирровно без малейшего просвета. То, что паренек из далекого северного городка сейчас управляет не только российским, но и азиатским направлением развития одного из самых крупных строительных холдингов в мире, иначе как одобрительным взглядом госпожи удачи не назовешь. Вовремя попался на глаза учредителю по виду истинному арийцу с голубой кровью Геру Троскину. Непонятно чем зацепил его, получил в управление маленький участок в восточной Европе, ну а дальше, как и все, впахивал, учился, держал нос по ветру, обрастал связями, не тупил, не воровал, держался спокойно и профессионально, и иногда думалось ему, заслужил какой никакой уважение Троскина. Алег планировал, как можно дольше работать в этой компании и не только работать. В прошлый раз после удачного завершения до этого полностью провалинного проекта Вазии Трошкин пригласил Олега на коньяк и сделал одно интересное предложение. На тот момент Олег, вымотанный тюрьмой и дальнейшим цветнотом, воспринял все ровно. Перспектива заманчивая, но не близкая. а потом вернувшись вообще забыла обо всем увязнув в проблемах которые умудрилась на собирать его красная шапочка слова яйцам связей хватало чтобы решить эти вопросы в один день двумя звонками приятель сабутильник из одной столичной очень интересной конторы посмеялся и предложил прислать бойцов чтоб закрыть задачу кардинально Олегу было плевать как главное чтоб без шума и чтоб его девочку рикашета мне Цыпанула. Начальник службы охраны холдинга тоже хороший приятель, к вопросу подошел со всей серьезностью. И парочка человек уже с вечера этого же дня должна была ходить за Мариной, присматривать. Ну, а с покупателем ее добрым и приятным мужчиной, умеющим доходчиво разговаривать с испуганными женщинами, ловить момент, даже говорить не пришлось особо. Олег подпряг местную налогоеву с начальником, который свел близкое знакомство, когда решал вопросы по реконструкции торгового центра. Он всегда начинал работу на объекте с налаживания связи с местными ответственными службами, чтобы потом не получать нежданчики. Строительная компания Халилова Марата Ринатовича была одной из крупнейших в городе и даже участвовала в тендере, что устраивал их холдинг перед тем, как начать работу по реконструкции торгового центра. Но,、ну, конечно, никакого сравнения с той махиной, где Олег занимал совсем не последнее место и на часть акций, который в будущем вполне мог претендовать. Поэтому в налоговый его поняли правильно. И уверили, что Халилову тоже донесут информацию правильно во время одной из многочисленных абсолютно легальных и запланированных проверок. Алик очень хотел бы встретиться с ним сам, и это было бы по-мужски. Но в таком случае опасался не держаться. Слишком уж неожиданным мозг отключался при одной мысли о том, что мог не успеть, что его красная шапочка... Его девочка смелая и отчаянная могла нет уж ладони сами складывались в кулаки обидеть пожилых людей какими бы скотами они не были это дно этого надо избегать Олег очень надеялся что Халилов ситуацию поймет правильно тем более что он еще ни копейки не отдал за Марию Халилов оказался понятливым Конечно, одно дело беззащитную женщину давить, запугивать до полусмерти, а другое – разговаривать с мужиками и понимать, кто за ними стоит. Олег, проводив Марину до работы, как раз продумывал, остановиться ли с Халиловым на этом или разорить нахер его богодельню, чтоб неповадно было, попутно разбираясь с навалившимися делами, когда на личный номер поступил звонок, проигнорировать который было невозможно. Как и короткий приказ – приехать в столицу на ковер к учредителю. Олег, прикидывая, где мог проколоться, спешно собрал документацию по торговому центру, предупредил Марину, нацелил начальника охраны на дополнительное бдение и уехал. Троскин – человек странный и непредсказуемый. Вызов мог быть как поощрением, так и наказанием. Тут не угадаешь. Новая высотка в Москва-Сити, недавно выкупленная под офис холдинга, встретила как родного. Привычный досмотр на пункте охраны созвон секретарем учредителя касательно планов на совещание «Пропуск». как в Рейхстаг, бля. Весь вечер Олег был занят текущими делами в своем кабинете, периодически созваниваясь и списываясь с Марины, по которой уже скучал и беспокоился. С утра начались бесконечные совещания с заместителями на местах ни секунды свободного времени. Аудиенция была назначена на вечер. Олег подбил данные по регионам, отдельно подготовил отчет по непонятно почему-то к интересующему Троскино торговому центру И поехал на верхний этаж. Учредитель за каким-то хреном, сидящий в России уже полгода и изводящий всех подчиненных своей немецкой пунктуальностью и требовательностью, в кабинете не обнаружился. Хмыкнув, Олег громко поздоровался в пространство и услышал скрипучее приглашение пройти из комнаты отдыха. Прошел, удивляясь, туда его до этого не звали. Закрыл дверь, задумчиво оглядываясь. «Да, пожалуй, есть в этом что-то. Комната отдыха, а вернее целый комплекс, скрытый за неприметной дверью, впечатлял. Огромное пространство, заполненное низкими диванами, техникой, вдалеке виднелся бильярд, шикарный бар. Да, сразу всего и не охватишь взглядом. Троскин нашелся в углу, прямо у панорамного окна». Он сидел в массивном кресле, любуясь прекрасным видом вечерней Москвы. Проходи, Олег. Олег даже не сразу понял, что Троскин обращается к нему на чистейшем русском. Сел в предложенное кресло, взял сигару, аккуратно раскурил, выдохнул. Русский, значит. Судя потому, что вообще без акцента родился здесь. Интересно. Олег в прошлую нашу встречу я тебе предложил кое-что. Троскин помолчал. Олег тоже никак не среагировал. Он достаточно изучил характер своего начальника за десять лет работы, поэтому просто ждал. Все, что сочтет нужным сказать, он скажет. Изображать интерес и внимание не требуется. Фальшь Троскин чуел на каком-то зверином уровне. Я не просто так это сделал. Трускин развернулся с креслом, отрываясь от вида в городы и внимательно глядя в глаза собеседника. Олег знал, что выдержать этот взгляд не просто, но необходимо, поэтому смотрел спокойно и без напряга. Не стоит злить зверя. То, что я тебе сейчас скажу, короче говоря, не думаю, что нужно предупреждать. Олег только кивнул. Ну не ребенок же в самом деле. Как ты уже понял, я не немец. Троскин откинулся на спинку кресла, затянулся сигаретой и помедлил. Даже больше скажу, я вообще не немец, не поволжский, не потомственный. В свое время мне повезло. Это не имеет отношения к делу, в принципе, но помни, что интересовался, почему я так много уделяю внимания этому объекту. Так много, что даже себя регионал отправил туда как простого инженера наблюдать. Олег кивнул. Он в самом деле удивлялся, получив это задание от Розкина. Даже думал, что это понижение в должности. Но Троскин других задач не отменил. Регион, а потом еще и второй, были по-прежнему под его контролем. Просто почему-то настаивал, что при конструкции этого небольшого торгового центра, построенного еще в середине 70-х годов прошлого века, Олег руководил лично. Вот такая блажь, никак не объясненная логически. Олег, спросив один раз и не получив вразумительного ответа, пожал плечами и поехал работать, как и всегда. И теперь, наверное, должен благодарить Троскина. Не отправив он его в эту глушь, Олег не встретил бы свою красную шапочку, свою сладкую добычу. Это мой родной город, и этот торговый центр — это тоже своего рода память. Мое первое дело, за которое меня взяли. И отправили в зону. Олег с огромным удивлением уставился на Троскина, не веря, оглядывая благообразный вид сухого желчного немца. Я потом туда вернулся, и меня там помнят, и я знаю, что там происходит. Не все, конечно, но то, что касается моих людей. Олег подобрался, понимая уже, о чем пойдет речь. Его кто-то сдал. либо кто-то из охраны, скорее всего, начальник охранного подразделения, которого он попросил приглядеть за Мариной, либо кто-то из налоговой. Но стыдиться ему нечего здесь, и, по идее, вопрос может стоять только в превышении полномочий. И то стоял бы, если б Троскин был немцем. Они к такой фигне относятся плохо, а Троскин русский. Должен понять. Или ему как-то не так донесли? Копают под него. Все эти мысли в голове пронеслись моментально, пока Троскин затягивался сигарой. Внешне Олег вообще никак не выдал своего замешательства. Если ты в прошлый раз не понял, мальчик, моего отношения к тебе, то я проясню дополнительно, чтоб дошло. У меня нет детей, нет родственников никаких. У меня есть только моя, не побоюсь этого слова, империя. И мне нужен наследник. Я не хочу, чтобы после моей смерти ее разодрали псы на части. Не для того я из дерьма выбирался и все это делал. Я за тобой долго наблюдал, давал разные задачи, проверял. И то, что я тебе в последний раз предложил стать партнером, это тоже проверка. И ты ее прошел. У меня на тебя планы, бля. Олег еле сумел удержать лицо, когда Троскин внезапно утратил благообразные черты немецкого буржуа и за его внешним спокойным фасадом промелькнуло истинное лицо хищника зверя, привыкшего рвать зубами противников, выгрызать глотки, пить живую кровь. Мгновенный переход от спокойствия к ярости только подчеркнул, насколько это спокойствие мнимое, легко сминаемое, и какого хера Ты решаешь вопрос через теловиков, вместо того, чтобы обратиться напрямую ко мне. Я нихера не понял. О как! Значит, московский приятель сдал. Олег молчал, не зная, что сказать, а оправдываться смысла не было. А они не знают картину в целом. Собрались туда отряд посылать, идиоты. К тому времени, когда они туда доедут, Киря успеет положить и своих мудаков, и ту бабу, из-за которой весь сербор разгорелся. Он беспредельщик и гнида с хорошей памятью. Твоя девка уже может быть мертва. Олег, видимо, непроизвольно дернулся, потому что Троскин опять откинулся на спинку, переменив позицию с агрессивного нападения на ленивое наблюдение. Хорошая женщина?、М、да. Это правильно. Ради хороших женщин нужно совершать глупости. Вот только подставлять их при этом не надо. Разрешите мне. Олег поднялся, думая только о том, что Марина там оказалась одна, что могут два сотрудника службы безопасности против озверелых беспредельщиков. О чем он думал? Мудак! Как не предусмотрел утечки информации? Мудак, мудак. Сиди. Он тросткино не изменился, спокойный и нейтральный, но взгляд предупреждающе блеснул. Послушаться стоило. Я уже все решил. Твою женщину не тронут. Наоборот, будут пылинки сдувать. Спасибо вам. Выдавать это было сложно, как и думать о том, что должен теперь учредителю до самой смерти. Ты все верно понял, мальчик. Ты мне теперь должен. И планы у меня на тебя не поменялись, так что считай это вкладом в свое будущее. Я планирую лет через пять постепенно удаляться от дел. До этого мне надо подготовить достойного, а главное законного преемника, чтобы ни один суд не оспорил. Так что в твоих интересах теперь, ты понял, Олег?、М、да. Спасибо за доверие. Иди, сынок. АЛЕК вылетел из кабинета оглушенный, причем само заманчивое предложение и планы Троскина на него, как и его цепляющий сынок, вылетели из головы сразу же. А об этом он подумает потом, присчитает подводные камни своих возможных ходы, возможные ловушки и косяки. А пока что надо выяснить, все ли нормально с его бедовой красной шапочкой. И семь пропущенных от ребят, представленных к Марине, заставили Олега буквально застыть на месте. Там точно было не в порядке. Неужели Троскин обманул? Хотя, скорее всего, переоценил свое влияние на местную братву. Телефонный звонок запустил остановившееся было сердце и заставил буквально кипеть от ярости. Эти идиоты прошляпили ее в супермаркете, кретины! Вот как это можно было сделать? Ладно, вопрос о квалификации охраны он решит позже. Главное, что с Мариной все в относительном порядке. Если, конечно, можно считать порядком, что его женщина едет в машине с непонятным левым мужиком, который предварительно навалял на напавшему на нее мудаку по полной. Так что даже дополнять не пришлось. А вот что это за мужик, откуда он взялся и почему Красная Шапочка едет с не в машине, а не с охраной? Олег набрал Марину, осторожно спросил, всё ли с ней в порядке и попросил передать трубку её спасителю. Бля, какому-то там Мише Лысому, судя по говору блатному. И, возможно, законнику, слишком уж уверен в себе». наглючей, мерзкой твари, смеющей указывать ему, Олегу Ремневу, как охранять его женщину. Явно вида на нее имеет Скотт. Олег еле удержался, чтоб не начать угрожать. Все же мозги какие-то сохранились. Понимал, что не надо обострять, пока Марина у него в машине. Жестко проинструктировал придурков-охранников не спускать с нее глаз, проводить до квартиры. Одну и выдохнул. Голова пухла от обилия информации и нервов. Надо было ложиться спать и утром выдвигаться. Как добраться до ее борзого поклонника, он потом придумает, когда в подробностях выяснит всю ситуацию.